Наши взгляды встретились. Сообщение передано. Пора переходить к делу. Как вам понравилась моя задумка, камера в часах? У Пиплза был такой вид, будто его столкнули в ров со львами. Он понимал, что его ожидает, если запись сделается с состоянием гласности. Милтон, разумеется, полетит с должности, и он, его непосредственный начальник, тоже. Пленка с Родникингом дошла до самых верхов. Я был возмущен увиденным. Я наметил посетить Лоутона Кросса и принести ему свои извинения. Очень благородно с вашей стороны. Не подумайте, что это наша обычная практика. И превышение полномочий не прощается. Считает, что агент Милтон у нас больше не работает. Не обещаю, что в отношении него будет возбуждено дело, носить значок ФБР ему недолго, я позабочусь об этом. Еще бы, произнес я с сарказмом. На щеках пипался, проступили пятна. «Босх! Чего вы хотите? Чтобы ваши люди прекратили слежку за мной и мне вернули бумаги Лоутона Кросса. Я хочу ознакомиться с материалами на Азиза. Материалы на Азиза засекречены. Дело касается государственной безопасности. Так рассекреть их». Мне важно выяснить, связан ли он с ограблением киношников. Мне нужно знать, что вам известно о его местонахождение в течение двух суток. И еще я желаю поговорить с самим Азизом. Это невозможно. В противном случае вся Америка увидит, как, как ваш подчиненный, измывается над беспомощным человеком в инвалидной коляске. Над заслуженным сотрудником полиции, получившим тяжелые увечья, исполняя свой служебный долг. Помните, какой эффект произвела запись с родникингом? — Гарантирую, что загремит не только Милтон, загремит весь ваш девятый этаж. Уж генеральный прокурор постарается, и остальные тоже кому положено. Вы это понимаете, специальный агент Пиплс? Он уставился в одну точку и ничего не ответил. — Если вы хоть на секунду засомневались, дам ли ход делу, значит, плохо меня знаете. Я ждал, что скажет Пиплс. Официантка принесла кофе, сообщил, что Пломбир будет через минуту. Ни я, ни Пиплс не благодарили ее. Не сомневаюсь, босс, не сомневаюсь. Я знаком с такими, как вы, которые личные интересы ставят выше общественных. Да бросьте эту дребедень насчет общественных интересов, Пиппелс. Вы предоставляете мне, что я требую, увольняете Милтона и живете спокойно, будто ничего не случилось. Вот и весь общественный интерес. Пиплс отхлебнул кофе. И, обжегшись, поморщился. Отодвинув чашку, он встал из-за стола. — Я свяжу с вами мрачно, — промолвил он. — Даю вам двадцать четыре часа. Жду вашего звонка завтра вечером, иначе наша договоренность на смарку. Пиплс вытер губы салфеткой и спросил. — Кто использовал вашу кредитную карточку сегодня в Commander Palace в Лас-Вегасе? — Вот так. Значит, я нахожусь под строжайшим надзором. Так, один знакомый. Что, приличное это место, командор Пэлс? Одно из лучших в городе. Креветки с листьями бами процитают во рту. Ну что ж, надо попробовать. Дорогой, правда, ресторан. Ваш знакомый потратил сотню на обед для двух персон. Пипл скинул салфетку на стол. Я позвоню. Через минуту после его ухода официантка принесла пломбир. Я попросил чек и воткнул ложку в мороженое, но есть не стал. Я размышлял над словами Пиплса. Ему известно, что кто-то использовал мою кредитную карточку, чтобы даже он знает, кто именно. Меня задело его замечание в обеде на двух персон. Эленор тоже сказала «мы». Нет, надо положить этому конец. Глава двадцать шестая. Поскольку хитрость с Лас-Вегасом сработала, я поехал в аэропорт Бербанка, сдал взятую на прокат машину и на трамвайчике добрался до долгосрочной парковки, где стоял мой Мерседес. В багажнике у меня лежала позаимствованная укроса каталка. Я подлез на ней под свою машину, осторожно снял подслушиватель и установил его на днище стоявшего рядом пикапа. Отъезжая, я заметил, что на пикапе номер штата Аризона — Теперь ФБРовцам придется тащиться со своей аппаратурой в соседний штат. «Приятный был полет», — произнесла женщина-кассир на выезде с стоянки, увидев мое улыбающееся лицо. «Вот вернулся назад живым».